Глава двадцать «Я провел весь день в студии, работая над игроками в карты. Я был весьма доволен холстом. Сильная получалась картина. Харпер сидит у стены, сутулившись, положив локти на стол, лицо чуть приподнято и обращено к свету. Он смотрит на свои карты с таким типично харперовским выражением лукавого безразличия. Масляная лампа мерцает над его головой, окрашивая грязные стены и выскобленный стол в зеленоватый цвет, подчеркивая контуры грубых стаканов, наполненных белесым абсентом. Я набросал углем женскую фигуру, взяв для позы натурщицу со стороны. По моему замыслу она должна была сидеть в полоборота, одну руку положив на стол перед собой, а в другой держа даму пик и гриво прижав карту к губам. Вскоре мне понадобится более тонкий материал, какая-нибудь темноволосая незнакомка. Не Эффи, решил я, определённо не Эффи. Во-первых, я не хотел, чтобы она сидела с Харпером в такой интимной обстановке, пусть даже на моей собственной картине. А во-вторых, представляя её в студии, Я неясно тревожился. От чего то я не хотел писать ее. «С чего бы мне тревожиться?» — спрашивал я себя. Она позировала здесь для меня тысячу раз. «Почему не написать ее снова?» Но ответа не было. Вместо этого память подбросила мимолетное видение, холодное и липкое, словно прикосновение призрака. Худое лицо, уставившееся на меня из темноты, Голос, как морозное кружево, что-то шепчущий. И запах шоколада. Откуда вынырнуло это странное воспоминание? И это лицо, бесформенное, но все же знакомое. Белое, размытое лицо маленькой Персифоны в сумраке преисподней. Я беспомощно сжал кулаки. Я уже видел ее, мою даму Пик. Кто она? Кто? Когда я вернулся домой, Эфи работала над своей вышивкой и сосредоточена, как примерный ребенок. Шелковые нитки разложены на оттаманке, на скамеечке для ног, на серой фланели ее платья. Единственными цветными пятнами на этой картине были нитки и длинная полоска ткани. Волосы рассыпаны по плечам. Похожи на монашеский чепец. На миг в своей обманчивой чистоте Она показалась мне призраком, леденящим кровь видением непорочной девы. Она подняла глаза, и в эту секунду лицо ее было лицом мстительной старухи, искривленным ненавистью и злобой, лицом седой Норны старше, чем время, и пальцы ее пряли нить моей судьбы. Я едва не закричал. Норны — богиня судьбы в скандинавской мифологии. Урдр. Верданди и искульт ответственные за прошлое, настоящее и будущее соответственно. Но вот свет упал иначе, и она снова была Эффи, кроткая и невинная, как спящая красавица на вышивке. Что за злые мысли бродили в ее голове, подумал я, и, заметив ее улыбку, решил впредь быть осторожным. Это... Осведомленная улыбка диссонировала с робостью в ее голосе, когда она поздоровалась со мной. Что, она выходила из дома? Читала запрещенные книги? Рылась в моей комнате? Я выдавил ответную улыбку. «Тебе уже лучше, Эффи?» — спросил я. «Да, спасибо. Намного лучше. Голова совсем прошла, и я весь день вышивала Будто желая подчеркнуть это... Она отложила рукоделие и начала аккуратно сматывать шелковые нити. «Превосходно!» — сказал я. «Однако, учитывая, в каком ты была состоянии сегодня утром, не думаю, что тебе стоит выходить в ближайшие дни». Я ждал возражений, зная от тебе как ей нравится гулять, но Эффи и глазом не моргнула. «Да», — согласилась она, — «думаю, лучше мне побыть дома, пока я не здорова». Не хотелось бы подхватить простуду на кладбище. «И никакого чтения», — добавил я, «если что и сможет нарушить ее самообладание, так это упоминание о ее драгоценных книгах». Я уверен, что девушки с твоим капризным характером романы и стихи могут причинить непредсказуемый вред. У меня есть несколько полезных книг, а также множество научных трудов. «Читай, если хочешь, но остальные твои книжки я из библиотеки убрал и попросил бы тебя больше их не покупать». Я ожидал взрыва, но она только кивнула... Что это? Тончайшая улыбка на ее бледных губах. И стала убирать рукоделие в корзину. «Мне бы хотелось закончить вышивку до конца года, если получится», — сказала она. «Думаю, из нее выйдет прелестный экран для камина или... «Может, нашить ее на покрывало? Как ты думаешь?» «Как тебе угодно», — холодно отозвался я. «Я в таких делах не советчик». Я был удивлен и весьма обеспокоен. Еще утром она не могла справиться с истерикой, выла и плакала, как избалованный ребенок, а теперь держалась прохладно и сдержанно. Ее вежливость граничила с презрением. «Какую тайну скрывала она от меня?» Я внимательно наблюдал за ней во время ужина. Как обычно, ела она мало, но соизволила намазать бутерброд маслом, когда я заметил, что у нее нет аппетита. Она была послушна, мила и очаровательна. Но почему желудок у меня сводило от ее покорности и нежности? Тревога и недовольство росли, и в конце концов я удалился в курительную и оставил Эффи одну — Я сказал себе, что это просто нервы. Я почти не спал ночью, весь день работал в студии и устал. Вот и все. Нет, не все. Пока меня не было дома, с Эффи что-то случилось, что-то тайное, возможно, даже опасное. Это невозможно объяснить, но я чувствовал, что Эффи уже не одинока и уже не моя. До поздней ночи я курил, пил и ломал голову. Что же все-таки разбудило мою маленькую бледную сестру?